Глава 62. Полицейское досье. Рапорт в компетентные органы. В настоящее время Рауль Разорбак вместе с группой ученых проводит эксперименты со смертью. Число жертв уже превысило 100 человек. Требуется ли немедленное вмешательство? Ответ компетентных органов. Нет. Пока нет.